Глава 167. Паркер мчался по коридору верхом на Скорпионе. Робот нелепо подпрыгивал на пяти конечностях, шестая, поломанная в нескольких местах, сильно дёргалась. Но тряска не могла помешать Паркеру. Не сейчас, не когда у него наконец появился шанс. Петрова там, впереди, живая. Он не знал этого наверняка, но верил. Через секунду он найдёт её, спасёт и... И неважно, что будет потом. Плут завернул за угол и заскользил по палубному настилу. Ноги бешено дрыгались, отталкиваясь от стен. Они, голограммы и робот, двигались как единое существо. Паркеру казалось, что он кентавр, что плут — его тело, и это тело отвечает на каждый его импульс, на каждую команду. Все получится. У них все получится. Внезапно в их зеленый пластиковый бок впились пули, пробили броню. Одна пуля пробила процессор, который они делили на двоих. И вдруг они снова стали двумя существами, работающими порозень. Плут потерял контроль над своими конечностями, перевернулся на бок, скользя по инерции. Он попытался подтянуть под себя ноги, но не мог скоординироваться. Паркер с досадой смотрел, как то, что, по сути, было его телом, не может встать на ноги. «Адский выстрел», — произнес он вслух. «Капитан Паркер, я полагаю». Посреди коридора стояла женщина с огромной горевой волос. На лице застыла бесстрастная маска. В одной руке она держала пистолет, в другой — фонарь. «У меня еще четыре пули. Я бы посоветовала не приближаться». Паркер посмотрел на плута. «Как быстро ты можешь двигаться? Сможешь уничтожить ее до того, как она выстрелит?» Робот подергал оставшимися конечностями, как бы пожимая плечами. «Возможно, ты не заботишься о безопасности», — сказала Екатерина. «Я знаю, ты здесь ради моей дочери. Так что подумай хорошенько, прежде чем что-то делать, капитан». «Она там?» — Паркер указал на люк позади Екатерины. «Вы собираетесь убить ее. Вы же понимаете, если вы это сделаете. Мне больше нечего будет терять». «Тогда, возможно, мы зашли в тупик». «Хорошо, давайте сохранять благоразумие. Если я пообещаю тебе, что она будет жить» если пообещаю, что она будет в безопасности здесь, со мной, ее матерью. Ты согласишься покинуть мой корабль и никогда не возвращаться? Нет, — ответил Паркер. Почему же? Я люблю ее. Глаза Екатерины расширились. Она наклонила голову на бок и рассмеялась. Смех был не очень приятным. Роскошно. Сашенька никогда не умела выбирать мужчин. Что ж... «Тогда у меня есть еще одно предложение. Я настоятельно рекомендую тебе отвалить». Екатерина бросила фонарь под ноги. По лицу расползлись длинные тени, придав ей почти демонический вид. Она потянулась к пульту управления. Чтобы открыть внешний люк шлюза, нужно было нажать всего одну кнопку. «Одно касание, капитан, и они улетят в космос». Плут дернулся под Паркером. Одна из его конечностей ткнулась в темноту. Паркер нахмурился не понимая, что робот пытается сказать. Затем он увидел, как из бокового коридора показался еще один плут, третий и следом четвертый появились из кормовой части. «Скажи им, чтобы не подходили», — велела Екатерина. Она тоже заметила роботов. «Значит, вас больше. И что это меняет?» «Они не одни», — сказал Паркер. Из тени вышла женщина в лохмотьях, которую они встретили в темноте. Она подняла руку и прижала ладонь к глазам. «Энджи?» — с удивлением произнесла Екатерина. «Что ты здесь делаешь?» «Что происходит?» — спросила Энджи. Её голос озвучал ужас. «Что? Как ты можешь? Откуда у тебя это?» Паркер не понял, что она имеет в виду. А вот Екатерина посмотрела себе под ноги. На ручной фонарь, лежащий на палубе. «Я... Я могу объяснить!» — быстро проговорила Екатерина. «Я конфисковала его у своей дочери». «Моя собственная плоть и кровь использовала свет. Энджи, иногда надо идти на жертвы». Вперед вышел мужчина. «Вы правы», — сказал он. «За ним стояли десятки, десятки людей. Такие же оборванные, выглядящие больными. Они прикрыли глаза руками или смотрели в сторону, словно слабое сияние лампы могло причинить им вред». «Майкл», — начала Екатерина. «В данной ситуации нужно действовать осторожно. Я не рекомендую делать никаких резких... любых... Люди стремительно надвигались на нее. Они размахивали руками, словно хотели схватить Екатерину и разорвать на части. «Вот черт!» — произнесла Екатерина. Она пнула фонарь в сторону ближайшего из толпы, а затем бросилась по коридору прочь от них. Люди погнались за ней с криками, жаждущие крови, полные гнева. Как только они скрылись из виду, Паркер махнул рукой в сторону большого, похожего на танк, плута. Тот вытянул три руки и попросту вырвал люк. Петров и Джан вышли из шлюза, изумленно моргая. Казалось, они не понимали, что видят. Их окружило не менее 12 плутов с разными наборами конечностей и оружия. Но голограмма была только одна. Только один Паркер. «Привет», — сказал он. «Привет, Саша. Это я».